Одесские катакомбы. Катаев жалел, что не попал в Одессу сразу после ее освобождения. В марте 1945 года в четырех номерах известий он напечатал очерк «Одесские катакомбы». Валентин Петрович отправился с несколькими подпольщиками в катакомбы, образовавшиеся за сотни лет до этого в результате разработок «Ракушечника», камня из которого построен город. В этих лабиринтах партизаны скрывались на протяжении всей румынско-немецкой оккупации. Пекли хлеб, делали взрыватели для мин, печатали листовки, отсюда устраивали вылазки для диверсий. Я то и дело хватался за блокнот и за карандаш, пытаясь как можно больше записать из того, что они рассказывали. Но потом я понял, что это безнадежное дело. Об этом надо написать роман. И я дал себе слово непременно его написать. В оптимистично-романтическом очерке Катаев умалчивал о том, что почти всех катакомбников разгромила румынская Сигуранца и о предательстве одного из чекистов-партизан Федоровича из-за чего была схвачена и казнена главная группа во главе с капитаном госбезопасности Владимиром Молодцовым. Проходя мимо небольшой ниши в стене, я заметил несколько растрепанных, заплесневевших книг без переплетов. Я взял одну из них. Это была книга об основах ленинизма Сталина. Я осторожно перелистал книгу, и заметил, что многие места ее были отчеркнуты карандашом и на полях сделаны заметки. Написать роман, приближенный к правде, было не так-то просто. Наиболее дерзко катакомбники действовали только в начале войны. Взорвали румынскую комендатуру, расположившуюся в здании НКВД, где в 1920-м дожидался гибели Катаев, Пустили под откос люкс-эшелон с администрацией для Одессы. Дальше были успешные зачистки, которыми руководили бывшие белогвардейцы. Начальник Восточного округа румынской службы специальной информации Георгию Ионеску, Георгий Андреевич Иванов, офицер царской армии, сотрудник Деникинской контрразведки, его заместитель Ион Курерару, Иван Степанович Кунин, сотрудник Деникинской контрразведки и начальник отдела агентурной разведки Аргир Николау, царский и белогвардейский офицер Николай Васильевич Голушка. В оккупированной Одессе происходило действие одного из лучших и самых страшных произведений Катаева, небольшого рассказа 1946 года «Отче наш». Женщина приехала с четырехлетним сыном к Черному морю, за два месяца до войны и не выбралась. Женщина была похожа на русскую. Мальчик тоже был похож на русского. У мальчика отец был русский, но это ничего не значило. Мать была еврейка. Они должны были идти в гетто. Такое могло случиться с Эстер и Павликом. Вместо гетто они весь день кружили по морозному городу, а ночью замерзли насмерть на скамейке в парке. Солдаты раскачали и легко бросили мальчика с подогнутыми ногами. Он стукнулся об женщину, как деревянный, и даже немного подскочил. А из уличного рупора, как и в прошлое утро, пропел музыкальный петушок, и ангельский детский голос начал читать по-румынски «Отче наш» по сюжету следующей повести Катаева. В Одессе оказались отец, Петр Бачей с сыном Петей, приехавшие из Москвы накануне войны, отрезанные от нее войной и войной разлученные.